Фотографии, в отличие от облегчающего бальзама забвения, будоражат бессознательное, выхватывая и вытаскивая из него воспоминания. Старая фотография сталкивает друг с другом трех женщин: мать, сестру и поэтессу. За глянцевой поверхностью смутно ощущаются старые травмы и старые конфликты. Поэтесса скользит во временной размерности, как ребенок, ступивший на гладь замерзшего пруда, не зная, где лед выдержит, а где предаст, но упорно стремится перейти на другую сторону. В другом стихотворении "Войкоски" рассказывает, что считала Джорджа Вашингтона своим приемным отцом, так как ее родной отец был тридцатилетним главным морским старшиной, никогда не жившим дома. она почувствовала родство с мужчиной, который в прошлом жил в штате Вернон, а также присутствовал на долларовой купюре и в ее детской памяти, ибо отец сделал меня той, кем я стала, одинокой женщиной без целей, такой же одинокой, как в детстве без отца. Уайкоски сравнивает свою мать равно как и Хьюга своих старых соседей, с матрацем армии спасения с безжизненной пустотой Северной Дакоты, причем делает это в недоброжелательной, злобной манере. Хорошо одетая сестра противопоставлена ее собственному джинсовому я. Когда она едет домой, где бы он ни находился, она едет в одиночестве. Каждый из них, главный морской старшина, мать Сестра сама поэтесса одинокие люди на какое-то время соединенные судьбой в отличие от редки, который может найти поддержку у трех женщин работающих в теплице или от хьюга который может удовлетворить свой голод даже гнетущей скукой лей коски знает что обращение ко времени когда была сделана фотография или к изображенным на ней людям не прибавит ей ни дополнительных сил, ни душевного комфорта, ни ощущения заботы. Она кается, что не могла любить ни свою мать, ни главного морского старшину, но ее сопровождает образ матери, который она различает и в боковом зеркале автомобиля, и в своем собственном изображении. Она проделала путь от Пасадены до Уиттера, передумав за это время о всякой всячине. Но материнский образ все время смотрит ей вслед. Как и другая трагическая женщина Медея, которая оказалась под гнетом проклятия, поэтесса поставила крест на всех своих скрытых возможностях. Она творила свою жизнь, исходя из травматического видения самой себя. Чем больше она старается позабыть о своем прошлом в Посадении, тем сильнее оно пробирается внутрь ее души. Как я ненавижу свою судьбу. К такому заключению она приходит. Здесь следует обратить внимание на весьма существенное различия между роком и судьбой, которое 25 веков назад отмечали еще афинские драматурги. Естественно, поэтесса не выбирала себе родителей, как и они не выбирали ее. Но в предопределённых судьбой встречах, на пересечении координат времени и пространства, каждый из нас заставлял страдать других. Вокруг этих травм мы создаем определенные стили поведения и установки, необходимые для защиты хрупкого внутреннего ребенка. Эти упрочивающиеся на протяжении многих лет формы деятельности образуют социализированную личность, уложенное я. В делает верный шаг, возвращаясь к своим корням, чтобы узнать обстоятельства своего становления как личности. Но то, что она видит, приводит ее в замешательство, ибо в отражении зеркала она узнает именно ту женщину, которую не смогли полюбить ни она сама, ни главный морской старшина. До тех пор, пока она является только отражением того, кого она не может полюбить, она не в состоянии полюбить саму себя. Но судьба и рок вещи разные. Судьба учитывает человеческий потенциал, внутренние возможности, которые могут реализоваться, а могут остаться не раскрытыми. Судьба дает шанс. Судьба без шанса лишь проявление рока. Борьба поэтессы за то, чтобы подняться над своей ненавистью, все еще привязывает ее ко всему, что она презирает и от чего отрекается. Пока она не узнает в себе дочь своей матери, ее будет преследовать рок. Несмотря на то, что это небольшое стихотворение не сулит больших надежд на выход из сферы действия рока, то самоисследование, которое было проведено для его написания, представляет собой необходимый акт осознания и принятия личной ответственности, что все же позволяет надеяться на судьбу. Без значительных усилий направленных на выполнение болезненного акта осознания, человек по-прежнему идентифицируется со своей травмой. В хорошо известном стихотворении и исповеди Сильвии Плат "Папочка" она вспоминает своего отца-профессора, стоящего у доски, и внезапно отождествляет его с дьяволом, который раскусил пополам мое чистое, алое сердце и добавляет: "Когда мне было 20 лет, Я пыталась умереть и снова и снова и снова вернуться к тебе. Преступление её отца заключалось в том, что он умер, когда ей исполнилось 10 лет, то есть в том возрасте, когда ее анимус нуждался в нем, чтобы освободить ее от материнской зависимости. Подобно Ойкоски, она оказалась брошенной им, брошенной ею увязнув в своем травматическом состоянии ярость и обращенная на себя ненависть толкали плат назад и вниз пока она наконец не свела счеты с жизнью оставаясь в состоянии идентификации со своей травмой человек будет испытывать ненависть к своему отражению в зеркале за свое сходство с теми людьми На ком лежит ответственность за эту травму и ненавидеть себя за свою неудачу при попытке освободиться от прошлого? Художники часто способны донести до нас не просто факты своей биографии, а нечто большее, говоря на языке поэтических обобщений. Память, писал Аполлинер, это охотничий рок, чьи звуки разносятся ветром и умирают нашей биографии это ловушки, скрытые приманки, которые заставляют нас оставаться в плену фактологии прошлого, сохранять идентификацию с травмой и подчиняться роковому стечению обстоятельств. Вступление в тайный клуб для людей, достигших перевала в середине пути, Означает приглашение к развернутой работе по осознанию и по расширению возможностей выбора, Рост осознания дает больше простора для прощения других и самих себя. а прощение помогает нам освободиться от прошлого. Нам следует сделать все возможное, чтобы творить свой миф более осознанно или же нам никогда не удастся подняться над той чередой событий, которые с нами происходят.